Глава п Уталак танцевал с Меридией. Это был уже устоявшийся ритуал. На каждой встрече драконов, хоть в лазурном, хоть в золотом, хоть в сиреневом замке, Меридия безошибочно находила Уталака, добивалась приглашения на танец и засыпала его вопросами о Дитрихе. «Уталак, пожалуйста, расскажите о нем еще раз», — сказала она покорно, следуя за ним в вальсе. «И не устала ты, милая моя, в сотый раз одно и то же слушать». Усмехнулся сиреневый хозяин. «Не у с т а л о слабо улыбнулась Меридия. «Вы всегда вспоминаете что-то новое, о чём не упоминали раньше». И что было делать старому дракону? Он всякий раз вспоминал, как повстречал свою ланере, как ведомый, п р о с н у в ш и с я любовью, жаждал и искал с ней встреч. И какой ужас он ощутил, когда узнал, что на серебряный клан напал убийца драконов. И он думал, что потерял свою любовь навсегда. «Нет». Он, как никто другой, понимал, какие муки сейчас испытывает Меридия. Даже собственный отец не мог бы выказать ей большего сопереживания. И у т а л а к в который раз начал свое повествование. «С тех пор, как вы улетели в яйце, он сидел от силы года полтора. И такое ощущение, что все эти полтора года он рос прямо там, в яйце. Когда он вылупился, то уже умел ходить и сразу же потребовал молока». Он быстро нашел ко всем нам подход, но, как ни странно, практически этим не пользовался. Он... Казалось, в какие-то моменты в его глазах я видел непонимание. Будь он постарше, я бы поклялся, что он задается вопросом «А что я здесь, собственно, делаю?». И он растет. Как же быстро он растет. За эти шесть лет он научился говорить, рассказывать истории. Совсем недавно он научился читать. И буквально пару дней назад мы отняли у него книгу «Суть света», которую он умудрился протащить к себе из библиотеки. Он очень быстро растет, девочка. Мы думали, что пройдет целых 70 лет до его становления на крыло, но нет. Максимум 30 раз сменят друг друга лето и зима, и вы с ним увидитесь. а может быть и раньше, ведь едва он станет на крыло, то станет совершеннолетним, и тогда уже ничто не будет мешать вашей встрече. «Спасибо», – прошептала м е р и д е а что, если он…» «Да», – поднял брови т а л а к ч т о если он и дальше будет так стремительно расти? Что, если…» «Прости, дорогая, но на этот вопрос у меня нет ответа», – покачал головы о дракон. Мы оба понимаем, что вторую жизнь ему дали цвета. Сколько ему отмерено, неизвестно никому. Если сравнивать его текущую скорость взросления и привести к общему знаменателю со средней продолжительностью жизни дракона... Он задумался. Лет триста у вас есть. Может, больше. А там... Там видно будет. Танец закончился. Меридия сделала Книксон и ушла поговорить с Лялой. у т о л а к уже подошёл м и з р а э л Есть серьёзный разговор, тихо сказал он. Хорошо, кивнул о т а л а к Поднимемся в библиотеку. л а н е р е дорогая, он взглянул на супругу. Проследи за гостями, будь так добра. Как скажешь, милый, улыбнулась л а н е р е в ослепительном золотом платье. Тарган и г е е р вам не нужны. у т а л а к вопросительно посмотрел на Мизраэла, тот покачал головой. Очень хорошо. «Не задерживайтесь там, мальчики!» Снова улыбнулась Ланере и поспешила к остальным гостям. Главные лазурные и сиреневые драконы поднялись в библиотеку. Едва за ними закрылась дверь, как Уталак в упор посмотрел на Мизраэла. «Ну, что за проблема?» «Тискулатус», — коротко ответил Мизраэл. «А что не так с Тискулатусом?» — удивился Уталак. «Мы, помнится, предлагали свою помощь посольством, вы отказались». «Дело не в этом. Тискулатусу не нужны новые драконы», — поморщился м и з р а и л «Проблема в его короле. И какая же?» — настороженно спросил Уталак, хотя еще до того, как вопрос сорвался с его губ, он уже знал ответ. «Арнольд, он хочет повидаться с Дитрихом. Уже три года как хочет. Мы все это время успешно вешали ему лапшу на уши, но в последнее время с ним стало невозможно справляться. У нас уже не остается доводов». «И из-за этого следует вывод», – медленно процедил у т а л а к ладони которого сами собой начали сжиматься в кулаки, – «что я в любой момент могу заявиться к вам замок с королем Арнольдом на спине. И ничего не могу с этим поделать. В договорах насчет Дитриха он поморхился. Четко указано, что король имеет право видеться со своим сыном два раза в год». Конечно, и з о в и л и е новых возможностей, которые он получил благодаря нашей поддержке, первое время хорошо его отвлекало. Но сейчас он настроен решительно. Об этом надо было сказать сразу, как только король Тискулатуса начал проявлять беспокойство. С раздражением сказал Уталак, принимаясь мерить библиотеку шагами. «Мы бы послали своего человека, он бы успокоил короля. А теперь...» Полагаю, пытаться дипломатично оттягивать встречу уже бесполезно. Что ж, спасибо, что сообщил хотя бы сейчас. Мы будем готовы к его визиту. Хотя я даже представить себе не могу, как он на это отреагирует». Пробежав мимо нескольких домов и свернул за угол, Дитрих заметил справа похожее радужное мерцание. Бросившись к нему, он увидел дверь, в которой в место обычного стекла было витражное. д и т р и х нерешительно тронул дверь. Он с трудом представлял себе, как при своём росте будет её открывать, если необходимо тянуть на себя. К счастью, дверь открывалась вовнутрь. Помещение внутри оказалось окутано полумраком, который немного разгоняли разноцветные свечи. Не т г о р е л и свечи одинаковым пламенем, но были сделаны из воска разного цвета. Ему показалось, что крайняя свеча справа насыщенного желтого цвета и левая свеча посередине фиолетового вспыхнули немного ярче, как только он вошел внутрь. «Надо же, какой сюрприз! У нас гости!» раздался голос слева. Дитрих настороженно повернулся. Слева стоял, как дракончик помнил из экскурсии по зоопарку, пещерный гном. Его белая борода была заплетена в три ряда, как коса. а маленькие черные глазки живым интересом смотрели на дракончика. «Надо же, какой малютка!» Не очень убедительным умельным голосом заговорил он. «Иди к дядюшке Аргехину, он даст тебе вкусненькое». Но Дитрик совершенно не собирался позволять незнакомому гному брать себя на руки. Тот почти было коснулся его, как дракончик совершил молниеносный кульбит, прокрутившись вокруг своей оси и использовал в защитном броске все четыре когтистые лапки. «Надо же!» – удивлённо сказал отшатнувшийся гном, разглядывая порез на свои ладони. «Шустрый, малютка. Даже отдернуть руку не успел. Давно меня так не царапали. Хотя, конечно, и не ожидал, что малыш-то боевой». «Значит, теряешь форму», – раздался чей-то насмешливый, но куда более приятный голос. Непосредственно за прилавком появилась эльфийка. Как и гном, она тоже была подземной. Светлые волосы, красные глаза и слегка синеватая кожа не позволяли в этом усомниться. «Здравствуй, малыш. Не обращай внимания на моего охранника. Он большой охотник потрогать всё то, что видит впервые в жизни». м е л о д и ч н ы м и чуть потусторонним голосом заговорила она. После чего, внимательно осмотрев гостя, добавила. «Приятно, что увидел приглашающую табличку и посетил нашу лавку. Это, знаешь ли, не всякому дано». «Почему?» Осторожно спросил Дитри, х п я т я с ь к двери. Теперь он же жалел, что она открывается вовнутрь. Так просто отсюда сбежать не получится. «Потому что им это не нужно», – пожала плечами эльфийка. После чего, прищурившись, улыбнулась и сказала своему охраннику. «Открой дверь, Агры. Если наш посетитель нас боится, не будем злоупотреблять своим положением». Гном послушно подошел к двери и открыл ее. Дитрих почти было выскочил, но всё же что-то заставило его задержаться. Будучи совсем маленьким, он ещё не мог чётко формулировать все свои мысли. Однако подсознательно понимал, что будь целью хозяев лавки задержать его, они бы не открыли дверь так просто. Ты можешь остаться, довольно кивнула эльфийка, продолжая и з у ч а ю щ и й смотреть на дракончика. Мы даём тебе слово, что не будем похищать тебя или причинять вред. Но и ты должен пообещать, что «Не станешь нас бояться?» «Хорошо. Иначе от того, что ты радужную табличку увидел и лавку нашел, не будет никакого толку». Неуверенно дракончик кивнул. Несмотря на то, что эльфийка выглядела представительно и даже немного страшно, в красных глазах было нечто такое, что заставило маленького дракончика поверить ей. «В таком случае, иди сюда». Она указала на прилавок перед собой, одновременно доставая хрустальный шар. Послушно п р о с л е д о в а л через п о л у т ё м н у ю комнату, д и т р и х занял предложенное место, прыгнул сначала на табурет, а с него на стойку. «Положи лапку на шар и загадай вопрос», – сказала эльфийка. д и т р и х сделал, как было велено, хотя и не знал, что ему спрашивать. Но эльфийка продолжала выжидательно на него смотреть, и дракончик понял, что хоть какой-нибудь вопрос задать придется. И, как ни странно, нужный вопрос появился сам собой. «Зачем я нашел это место?» Спросил дракончик. г н о м у двери уважительно хмыкнул. Хозяйка тоже с одобрением посмотрела на дракончика. «А ты не только боевой малый, но и сообразительный. В таком возрасте уметь задавать правильные вопросы дорогого стоит». Внезапно в шаре вспыхнуло разноцветное сияние. Эльфийка с удивлением посмотрела в шар. Неизвестно было, что именно она увидела, однако явно ничего из того, что ожидала. «Странно». «Тебе всего шесть лет». «Но...» «По меркам драконов, ты совсем младенец, хотя и выглядишь немного взрослее». «И как же ты тогда увидел нашу вывеску?» – рассеянно спросила она. С минуту она созерцала сиреневого дракончика перед собой, но на ответе больше не настаивала. Видно, и сама уже поняла, что малыш мало что может ей сказать. Внезапно хозяйка лавки подскочила и достала с верхней полки, незамеченного ранее шкафа, какую-то книгу. Щелчком пальцев з а с т а в и л свечи гореть ярче, э л ь ф и к а принялась листать книгу, что-то про себя бормоча. До Дитриха долетали случайные обрывки. «Перерожденные души. Но каким образом?» «Если хотя, конечно, может. Нет, это исключено. Впрочем, есть способ». Захлопнув книгу эльфийка достала с той же полки коробку и поставила е ё перед дитрихом. В ней лежали разноцветные фигурки. Посмотри на эту коробочку малыш и выбери ту фигурку которая тебе больше всего понравится с улыбкой сказала она. Дитри х в с ё это время с беспокойством наблюдавший за эльфийкой обрадовался когда ему дали простое и понятное поручение и немедленно принялся рыться в коробке и уже через минуту вытащил небольшие песочные часы с разноцветным песком. «Волшебно! Потрясающе! Неслыханно!» Восторженно прошептала эльфийка, забирая из лапки Дитриха часы. «Простите, тётенька, но что всё это значит?» Недоуменно спросил дракончик. «Пока не могу сказать...» Возбуждённо ответила хозяйка, открывая пухлую потрёпанную тетрадь и делая какие-то записи. «Пока могу сказать лишь то, что...» о что... э м Она пожевала губами, явно пытаясь доступно сформулировать свою мысль. ты нашёл нас несколько преждевременно. Сейчас я пока ничего не могу сказать, но могу тебе точно пообещать, что мы с тобой ещё обязательно увидимся. А сейчас тебе надо идти. Тебя наверняка ждут взрослые. Ну же, иди». Она легонько подтолкнула драконёнка. Тот удивлённо спрыгнул и, совершенно ничего не понимая, обиженно пошёл к выходу. «Погоди». Эльфика выскочила из-за прилавка, подбежала к нему и взяла на руки. «Не обижайся, малыш, но...» «В самом деле вышла очень странная и очень редкая штука. Обещаю, при следующей встрече я всё тебе объясню. А пока вот, на память». Она приложила палец к я н т а р н о м у кулону Дитриха, а через секунду в самом центре выросла сиреневая звёздочка. «А теперь пора, пора!» – з а б о р м о т а л а она. «Ещё обязательно увидимся!» Дитрих и сам не понял, как очутился на улице. За ним только хлопнула дверь. Однако в следующий момент принц с потрясением обнаружил, что вышел совсем не в том переулке, из которого вошел. Когда же он обернулся, то поразился еще больше. Витражная дверь пропала. За его спиной находился заброшенный склад, из-за двери которого доносился не очень приятный аромат рыбы. Судя по всему, тоже заброшенный. Дитрих принялся аккуратно искать выход на оживленную улицу. Однако переулок оказался совсем другой, ничего общего с чистотой и аккуратностью места, откуда он пришел. Здесь было темно и грязно, в перемешку со снегом попадались маленькие острые камушки, которые больно кололи подушечки лап. Осторожно повернул за угол и, разглядывая унылые серые дома с немытыми окнами, Дитрих внезапно увидел троих людей, которые о чем-то некромко переговаривались. Они были одеты неряшливо. Его чуткий нос ощущал, что от них плохо пахнет. Однако за ними в паре десятков шагов виднелась оживленная улица, где дракончик мог бы уже проще сориентироваться. Он надеялся быстро прошмыгнуть мимо подозрительных людей, но его попытка, разумеется, не увенчалась успехом. «Надо же, какой малыш в нашем переулке!» Едва заметив его, три человека преградили дракончику путь и осклабились. «Тут гулять опасно, малыш, можно!» И неприятности найти. «Я заблудился», — тихо сказал Дитрих, отступая на шаг. «Пропустите, пожалуйста, дяденьки». «Да нет, малыш, так просто мы тебя не пропустим. Уж извини». С предвкушением потирая руки, ухмыльнулся человек с длинными черными волосами, стоящий по центру. «Такими подарками судьбы не разбрасываются». «А что мы делать с ним будем?» п р о с и л левый с редкими светлыми волосами и кривой на один глаз. «Похищать его? Так как мы за него выкуп получим? Это же драконья острова. Нас же найдут и разорвут, прежде чем мы с этим выкупом куда-то денемся». «А потому что продумать все надо как следует», назидательно сказал Центральный. «Раз вы такие трусы, то будете его сторожить. А с драконами я сам пойду разговаривать». «А уж когда мы получим денежки?» Но Дитрих совершенно не собирался ждать, пока его схватят. Он попытался было прошмыгнуть мимо негодяев, но длинноволосый ловко его схватил. Вернее, попытался это сделать, так как дракончик снова использовал свой защитный прием. И нападавший, явно не обладая реакцией подземного гнома, разъяренно зашипел, прижимая к себе окровавленную руку. А дракончик уже мчался на оживленную улицу. Но внезапно он щ у т и л как тело перестает его слушаться. Шаг, еще шаг. Невыносимо долгий последний шаг. И он застывает практически в двух шагах от спасения. «Дурацкое заклинание», – прошипел один из бандитов, до того молчавший. «Мы же его едва коснемся, как оно спадет. Ничего лучше не мог придумать». «А ничего быстрее наколдовать бы и не получилось», – раздраженно ответил кривой. «Раз такой умный, то сам и скажи, что будем делать дальше». «А мы завернём его в твою куртку», — сказал длинноволосый. «Она из драконовой кожи. Этот комок чешуи когтей её не порвёт. м е л к и ещё». «Не дам», — заупрямился третий голос. «Я на неё, знаешь, сколько времени копил?» После этой реплики позади раздалось оханье. Кажется, несогласный схлопотал удар живот. «Ты тупица», — прошипел длинноволосый. «Нам представился шанс, который выпадает раз в жизни». «Да если у нас все получится, мы будем купаться в деньгах. Так что кончай трусить!» Кажется, в этот момент длинноволосый похлопал товарища по плечу. «Давай, немного храбрости и небольшая жертва с твоей стороны, и у тебя будет десяток таких курток, всех цветов и мастей. Лично их тебе куплю!» Послышалось шуршание. Кажется, тот бандит все-таки снимал с себя куртку. Гитрих, не видевший, что происходит у него за спиной и умиравший от страха, изо всех сил рванулся вперёд, но страшные чары держали его цепко. В следующий момент куртка опустилась на него сверху. Как и предупреждал бандит, при первом же внешнем контакте к дракончику вернулась способность двигаться, но было уже поздно. Куртку стянули в узел и завязали рукава. «Не брыкайся, малыш», – снисходительно сказал первый бандит, похлопав по куртке. «Обещаю». «Будешь себя хорошо вести, с тобой ничего плохого не случится». Однако Дитрих не желал так просто сдаваться. Он метался по куртке, пытаясь прорвать, прогрызть дыру, но бесполезно. Куртка и правда, шитая из брошенной кожи дракона, не пропускала его. Но и вырываться у дракончика долго не получалось. Через несколько секунд куртка обернулась в несколько слоев. Дракончик ощутил, как его сжало, сдавило, стало трудно дышать. «Сам виноват, змеёныш!» – злобно сказал третий голос. «Нечего портить мою куртку!» «Прекрати, придурок!» – рыкнул длинноволосый, после чего послышался звук затрещины. «Я же сказал, потерпит твоя куртка!» «А вот если с ним что-то случится...» Хватка немного ослабла, но дышать легче не с т а л о В куртке, которая за годы службы впитала в себя запах не очень чисто плотного хозяина, было невыносимо тяжело дышать. Дракончик терял сознание. Его похищение ему казалось уже неизбежным и неотвратимым, как вдруг... «Лучше бы вам, уроды недоделанные, отпустить его!»